Да, хорошие деньки бывшего кабачика отошли в прошлое. От него осталась тень, но тень несвободная от страстишек. Старикан выпрашивает у Бальдура Курева, сын несколько раз отказывает, «Не заслужил ты, старый жулик», но в конце концов всё-таки жалует старика на сигареты. Когда же старый персик и клянчит бутылку шнапса, дескать, разок-то можешь украдкой принести отцу, Бальдур только смеётся».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 Выбрось выписку из головы, привыкая к мысли, что останешься тут. На воле ты только всех нас позоришь. Старик в полном отчаянии. Мать нипочём не подпишет насчёт этой, как её. Недееспособности не засадит меня по гроб жизни. Ну, срок вряд ли будет очень уж долгий. Видок-то у тебя не ахти. Бальдур хохочет, закидывает ногу на ногу. Удовлетворённо глядит на свои роскошные бриджи и блестящие сапоги над драйной матерью. «А мамаша тебя, как огня, боится, даже навестить отказывается. Думаешь, она забыла, как ты схватил её за горло и начал душить?» «Такое мамаша не забудет». «Тогда я напишу фюреру!» — возмущённо выкрикнул старик Персики. «Фюрер не бросит старого бойца в беде!» «А какой фюрер от тебя прок?» Фюрер на тебя плевать хотел, он на твои каракули даже смотреть не станет. Вдобавок у тебя, алкаша, руки трясутся, двух слов написать не сумеешь. И вообще за эти стены никакая твоя писанина не выйдет, уж об этом я позабочусь. Нечего зазря бумагу переводить. Бальдур, да пожалей ты меня. Ведь когда-то ты был маленьким. И по воскресеньям я ходил с тобой гулять. Помнишь, в Кройцберге вода в канале красиво так играла розовым до да голубым? Я завсегда покупал тебе...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 Чувство. По мне, бутерброд с ветчиной куда лучше. Ну да ладно, всё-таки подарю тебе ещё сигаретку. Олег, оп! Но старик слишком разволновался, чтобы думать о куреве. И сигарета, к новому неудовольствию Бальдура, незамеченная, упала на пол. Бальдур, — снова взмолился папаша. Кабы ты допетрил, что это за дом? Голодом человека морят. Санитары чуть что кулаки в ход пускают и от других больных опять же тычки до да пинки. Руки-то у меня дрожат, отбиться не могу, так они ещё и жратву отнимают. Под причитание старика на Бальдур собрался уходить, но отец вцепился в него, не отпускал, и всё торопливее говорил. Тут и кое-чего пострашнее случается. Которые больные расшумятся, так старший санитар делает им укол какой-то зелёной хрени, не знаю, как она называется. Люди от ей бесприч блюют, прямо наизнанку их выворачивает, а потом и дух вон. «Вертвёхонький Бальдур, ты же не хочешь, чтобы отец твой этак помер, что всё нутро выблевал твой родной отец? Бальдур, сделай милость, помоги, забери меня отсюда, шибко мне боязно». Но Бальдур Персики давно был сыт по горло его нытьём. Он силком высвободился, пихнул старика в кресло и сказал, «Ладно, пока, папаша, передам мамаше привет от тебя, и не забудь, возле стола лежит сигарета, жаль, если пропадёт».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 Как чистокровный ариец, он чувствовал огромное превосходство над доктором, вынужденным пользоваться, так сказать, чёрной лестницей. «Я хотел поговорить с вами о моем отце, господин главврач», сказал он едва ли не начальственным тоном. «О, с ним всё в порядке, господин Персики. Думаю, через полтора-два месяца мы сможем выписать его как полностью излечившегося». «Мой отец неизлечим», — резко перебил Бальдор Персики. «Сколько я себя помню, он постоянно пил».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 Он в тот же день снова будет доставлен сюда, причем вдрызг пьяный. Вот так будет выглядеть ваше полное излечение, господин главврач, и, поверьте, последствия будут для вас весьма неприятны». Оба смотрели в очки друг на друга. Но главврач, вы был трусом. Он не выдержал без застенчиво-нахального взгляда Бальдура, опустил глаза. «Конечно, у дипсаманов у алкоголиков опасность рецидива всегда очень велика».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 Это чисто воспитательная мера. Изредка применяется к строптивым пациентам помоложе. Возраст вашего папеньки уже не позволяет. Его снова перебили. Отцу уже кололи эту зелёную субстанцию. «Исключено!» — воскликнул врач. «Простите, господин Персик, здесь явно какое-то недоразумение». «Отец сообщил мне об одном таком уколе», — строго произнёс Бальдур. «И сказал, что укол ему помог». «Почему данное лечение не продолжается, господин главврач?» Врач был в полном смятении. «Но, господин Персики, это же чисто воспитательная мера. Пациента потом часами, а то и по нескольку дней рвёт. Ну и что, пусть рвёт. Может, ему нравится блевать. Меня он уверял, что зелёный укол ему помог. Он прямо-таки мечтает о втором. Почему вы отказываете ему в этом средстве, если оно ему на пользу?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 Вновь воцарилась тишина. Потом он медленно встал. «Хорошо, я скажу старшему санитару. С удовольствием вас провожу. Меня очень интересует ваша работа. Ну, вы понимаете, вы недостойного жизни материала, стерилизации и прочее». Бальдур Персики стоял рядом, когда врач давал указание старшему санитару сделать пациенту Персики такой-то и такой-то укол. «Короче говоря, рвотный укол, милейший», — благодушно произнёс Бальдур. «Какую дозу вы обычно используете?» «Так-так, ну, чуть побольше, опять же, не повредит, верно? Подите-ка сюда, у меня тут найдётся сигаретка другая». «Да берите всю пачку, старший санитар». Старший санитар поблагодарил и вышел. Со шприцем зелёной субстанции. «Да, старший санитар у вас сущий бугай. Могу себе представить, махнёт кулаком»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 В её квартире всюду пахло розами, там стояла полная ваза сухих розовых лепестков и анисовым кексом. Рука у неё была тонкая, состарившаяся рука ребёнка. И из-за неё я присмыкался перед этим мерзавцем. Однако, господин Персике, в партию я всё-таки вступать не стану. По-моему, поздновато уже.